Глава тридцатая «Как это… нет!» Сердце ушло в пятки. «Проходи и рассказывай!» Кивнула я дракону, шире раскрывая дверь. «Я искал его везде!» Схлибнул он печальной походкой, ступая на паркет в гостиной. Доски под драконом жалобно запищали, и дракончик прижал уши. «Починить надо!» Сказал мне с упреком. «Починим, дракош!» Я махнула рукой. «Что с хозяином? Рассказывай же! Почему ты решил, что его больше нет?» Чешущий заедрожал, и слезы скатывались с его мордашки на ковер. «Я был везде, везде искал, но его нигде нет», — схлипнул дракон, вытирая глаза лапками. «Я его больше не чувствую. Дорогой мой, любимый хозяин!» Дракон заплакал, закрыв морду лапами. Я взяла зверя за локоть и подтолкнула к дивану. «Присядь, тебе нужно успокоиться. И расскажи, где ты искал герцога. Может, не везде посмотрел?» От волнения собственное дыхание срывалось, и голос дрожал. Сердце в груди разрывалось. Хоть бы с бывшим мужем было все в порядке. Я, конечно, зла на него, но предпочитаю сама утереть ему нос, а не вот так. Нет, Ван Дрейк, я тебе погибать не разрешала. Дракончик всхлипывал и не мог произнести внятно ни слова. Я накинула на крылышки фамильяра плед, лежащий на диване, пахнущий цветочным мылом, и протянула ковшинчик компота. «Попей и успокойся». Я села рядом и погладила дракушу по плечу. Он вернул мне опустошенный кувшин. «Ну как лучше? Теперь можешь говорить?» Дракончик покивал. «Сначала я прилетел в министерство и долго там ждал хозяина, но все ушли в конце рабочего дня, а он так и не пришел. схлипывая проговорил фамильяр. «Потом я полетел домой, в столичный особняк. Ждал до ночи, но и там хозяина не было. Может, загулял с друзьями или женщинами?» Прошипела я, вспоминая встречу в клубе. Ведь ясно, зачем он туда пошел. Может, потом вернулся и продолжил. «Нет, хозяин всегда ночует дома», – прорычал дракон. «Один». Слова фамильяра разожгли тепло в сердце. «Значит, он ночевал дома один, как порядочный мужчина. Это радовало». «Потом я отправился к матушке хозяина», – продолжил фамильяр. И летал вокруг, заглядывая в окна. Потом к леди Лидии, в институт благородных девиц. Но меня оттуда выгнал охранник. Однако я успел заметить, что хозяина и там нет. Потом залетал к другой сестре хозяина, леди Клариси. Я поглядел в окна, увидел, что они с мужем укладывают детей, а гостей в доме нет. Чем больше дракон рассказывал, тем стремительнее билось у меня сердце, предчувствуя беду. Может, все-таки магии его ранили, и он лежит где-то истекая кровью? Нет, не хочу думать о таком исходе. Потом я просто кружил по городу и искал. Продолжил дракон. Искал везде, скулил, пищал, но хозяина нигде не видел. И вот я пришел к тебе, чтобы ты его нашла. Дракон поглядел на меня огромными желтыми глазищами и растянул губы в подобие улыбки. Хм, то есть ты пришел ко мне не потому, что я тебя звала, а потому что хочешь, чтобы я нашла герцога? Ты хоть зовтом мой вообще слышал? Слышал, слышал, но я искал хозяина, понимаешь? Найди его, пожалуйста. Ты человек, у тебя больше возможностей. Я жить без него не могу. Если найдешь хозяина, я тебе с магией помогать буду. Дракон сделал милую мордашку и похлопал глазками. Я закусила губу. Предложение соблазнительное. Только знал бы проклятый дракон, что не он один страдает по герцогу. Я же тоже жить не смогу, если узнаю, что он погиб из-за меня. Горячку разводить не стоит. Если бы бывший погиб, то наверняка его семья была бы уже в курсе. И они не ложились бы спокойно спать. Но сидеть сложа руки я тоже не могу. Я потянулась к карману плаща, достала переговорный артефакт и набрала леди Элеонори. «Ну, наконец-то! Я уже сама хотела с тобой связаться!» — раздался голос наставницы из Кристалла. «Как ты добралась, Кэтлин?» «Простите, забыла сразу сообщить, закрутилась. Со мной все хорошо». «Ну, хорошо, что ты в порядке. Я беспокоилась». «Леди Элеонора». «Да, Кэтлин, у тебя обеспокоенный голос. Что-то случилось?» «Вы говорили завтра совещание кабинета министров, и вы встретитесь там с герцогом». «Да, он ведь премьер, возглавляет это самое совещание. А что такое?» «А вы не могли бы мне позвонить сразу, как увидите его? Просто скажите, что он пришел, и все в порядке». Дрожащим голосом проговорила я. Я готова была разрыдаться в трубку. Только сейчас поняла, насколько меня трясет от страха забывшего мужа. «Дело в том, что он пропал», — продолжила я. «Дракон не может его найти. Герцог дрался с магами сегодня и вдруг...» «Кейтлин, что это за сопли?» — прервала меня леди Элеонора. «Смею напомнить, что он тебя предал. И вообще, в андрейк очень сильный маг. Он же без магии, вы сами знаете. И еще он мне приснился. Был очень страшный на вид, как будто раненый, звал меня. Это всего лишь сон. Он сильный мужчина, Кейтлин. Он морской офицер. «Ничего ему не сделается ни от какой драки, пусть даже с магами. Я не хочу, чтобы ты думала о нем. Выброси из головы герцога и не упоминай мне про него больше. Прошу, просто сообщите мне завтра с собрания, что он жив и здоров, и я клянусь, больше не заговорю о нем. «Хорошо, Кейтлин», — вздохнула леди Элеонора. «Я позвоню тебе утром с собрания. А теперь ложись спать, девочка». «Спасибо». Я сжала артефакт в руках и поглядела на дракона, жующего булочку из моего мешка. Я позвонила наставнице. Утром она сообщит, где герцог. Будем надеяться, что он в порядке. Дракоша радостно покивал. Я прижала руки к груди в надежде, что с герцогом все в порядке. Мы сидели с драконом вместе некоторое время бок к боку, оба иногда всхлипывая. Фамильяр заедал горе пирожком, а я с тяжелой душой следила за каплями, падающими одна за одной с потолка на ковер. Домик нужно скорее чинить, пока совсем не развалился. Дракош, ты обещал помочь сказала я. Открой все мои магические каналы. Я должна понять, осталось ли у меня хоть крупица бытовой магии.